В высоком белом шелковом цилиндре, небесно-голубых парточках и белых лакированных тухлях с длинными острыми носами и на высоких каблуках. И все было бы ничего, если бы этот негр не был еще и одет в наглухо застегнутую норковую шубу с поднятым воротником. Да такой жары это было поистине сильное зрелище. Тем не менее, серьёзное впечатление на Микуэля и Альфреда тут же произвела пара молодожёнов, решивших провести свою медовую недельку в койке отеля Харас. Они стояли перед Микуэлем и Альфредом у стойки администратора и оформляли заранее заказанный номер. Жених был вверх элегантности, с простоватой багровой от солнца физиономией. Он был в слегка великоватом смокинге с искусственной бутоньеркой в петлице. А невеста? Вот уж кто мог составить достойную конкуренцию тому негру в цилиндре и норке? В длинной свадебной фате чуть ли не до пят, в мужской рубашке на выпуск, в старых блеклых джинсах, И в кроссовках не первой свежести. «Тоже не слабо», — негромко сказал Мика Альфреду. Альфред хихикнул. Невеста в фате и джинсах вдруг неожиданно испуганно шарахнулась в сторону. И на вопрос жениха, что случилось, ответила. «Мне показалось, что рядом со мной промелькнула большая собака». Хотя это всё на всё был Альфред, который под влиянием дальнего перелёта жары, негра в норке и невесты в кроссовках на мгновение потерял над собой контроль и оказался видимым. Собака заржал жениха в смокинге: "Я тебе говорил, Мегги, кончай пить, кончай пить", говорил Мегги. "Не беспокойтесь, мэм". — сказал стоявший неподалеку агент секьюрити-отеля. — В нашем отеле нет ни одной собаки. Почему-то этой стерве не пришло в голову ни одно другое животное, оскорбленно вопил Альфред на весь номер, раскладывая вещи из чемодана по полкам шкафа. — Собака, — видите ли, — причудилась дура. — Дура. Мика участия в распаковке и не принимал. Сбросив туфли, лежал на широченной кровати. Внутри груди что-то поднывало, от дикой усталости не было сил пошевелиться. «Старею, старею, старею!» — думалась Мики. «Раньше до Австралии по двадцать часов летал, как огурчик, а теперь, о господи!» Хоть бы Альфред заткнулся. И главное, именно собака ей померещилась. Корова. Не мог успокоиться Альфред. Да уймись ты, вяло проговорил Мика, но «ну не знает она других животных. А ты не являйся, кому не попади, следи за собой. Всему свое время. Потом и захочешь стать невидимым. «Ан, все, поезд ушел. Пользуйся, пока есть возможность. Сегодня твоя невидимость — добрая половина успеха нашей работы». «Ты это честно?» — польщенно спросил Альфред. «Да. Измерь мне, пожалуйста, давление». «Тебе нехорошо?» — встревожился Альфред. «Устал очень». Альфред быстро накинул манжетку-тонометра на правую руку Микки и измерил давление. 160 на 95. Не ой-ой-ой, но нужно его стабилизировать. Вот Норваск еще на ночь примешь. Запьешь из-под крана? Открой мини-бар. Там должна быть минеральная. Мико принял таблетку на Роско. «Подрем лишь немножко?» — спросил Эльфред.